Дуэль. В рекламном агентстве Credo произошло ЧП. Менеджер по работе с клиентами Михаил Лячин вызвал на дуэль другого менеджера по работе с клиентами Дениса Волкова. Конфликт разгорелся из-за того, что Денис во время корпоративной вечеринки, на которую были приглашены и клиенты агентства, уговорил представительницу крупной корпорации перейти к нему на обслуживание. Ты разве не знал, что это мой клиент? Негодовал Лятчин. Знал, конечно. Они мне дают четверть годового плана. Я бы за мелочи не гонялся. Но это же непорядочно. Слушай, лузер, хватит меня учить жизни. Каждый крутится как может. После этой фразы Лятчин обязан был что-то предпринять. За их перепалкой следил весь клиентский отдел. Драться с Волковым было бессмысленно, он был выше и сильнее. Идеально подошёл бы стакан с водой, но его не было. И тогда Миша бросил в Дениса единственное, что лежало на пустом столе, кожаную перчатку. Она очень обидно шмякнула Волкова по лицу. "Это вызов на дуэль. Отлично. Я его принимаю", нашёлся Денис. Сотрудники зааплодировали. В этой ситуации Мише ничего не оставалось, как подтвердить вызов на дуэль. "Моим секундантом будет Серёга Земнов", сказал Денис и посмотрел в дальний угол, где сидели дизайнеры. Земнов, дизайнер и закадычный дружок Дениса, утвердительно кивнул. — А кто были твоим секундантом? Миша оглядел коллег, а все старательно прятали глаза. Почему-то вспомнилась безотказная Люба Фуфайкина из бухгалтерии. — А моим секундантом будет Фуфайкина? «Уверен — Уверен, — скептически усмехнулся Денис. — Уверен. Люба — человек ответственный. — Ну, Фуфайкин так Фуфайкина. Оружие выбираю я. — Я. — Стреляться будем с пятидесяти метров из травматических пистолетов. — У меня нет, — быстро сказал Миша. — Не переживай, пистолетами обеспечу, — покровительственно сказал Денис. — Хуй, как интересно, — пискнула пиарщица Лиза. — А когда и где намечается эвент? — Стреляться будем через три дня в пятницу на Аллее Любви в Серебряном Бару. — На рассвете? — мечтательно спросила Лиза. «Зачем на рассвете?» «После работы в восемь вечера. В это время там никого не бывает. А когда Лячину увезут, приглашаю всех в бар врезать по пиву». «Ну, а теперь послушайте меня». Все резко обернулись на голос. Оказалось, что пока менеджеры были увлечены обсуждением деталей дуэли, в зал зашел директор агентства Матвей Игоревич. «Значит так, никакой криминальной стрельбы не будет». — Зря вы так, Матвей Игоревич, — укоризненно сказала Лиза. — Это же потрясный пиар-повод. Все СМИ бесплатно напишут, что в агентстве Кредо один менеджер пристрелил другого. И не просто по-бандитски пристрелил, а в результате красивой дуэли профсоюз поддерживает, — встряла в разговор подружка Ли же Ксюша. — Я как профсоюзный лидер обещаю, что мы будем носить передачи одному в больницу, другому в тюрьму. — И не отговаривайте, — упрямо насупился Денис. — Лятин мне прямо в лицо перчатку кинул. Дуэль состоится по-любому. — Да я же не против дуэли, — решил пояснить свою позицию Матвей Игоревич. — Есть два варианта развития событий. Либо дуэлянты сегодня же увольняются из агентства, и уже завтра могут стрелять друг в друга сколько душе угодно, либо я, как директор, выбираю оружие. — Я согласен. быстро сказал Лячен. После некоторой паузы Денис тоже кивнул и спросил: "И что это будет за оружие?" "Оружие, которое вы очень хорошо знаете и отлично им владеете умение продавать". "То есть, не понял Денис. Условия дуэли будут следующие: тот первым получит заказ на миллион рублей или больше, тот и будет считаться победителем". Сотрудники зааплодировали, А пиарщица Лиза сказала, — Да, это, пожалуй, круче, чем стрелять из пестиков. Денис и Миша растерянно молчали. Паузу нарушил Матвей Игоревич. — Ну что встали? К барьеру. Время пошло.